Глава 13. Несмотря на большую разницу в летах, Толстой был почти вдвое старше своей молодой жены, они жарко слюбились. Первые месяцы их любви были далеко не безоблачны, но эти мелкие мимолётные раздоры, кажется, только для того и были, чтобы подчеркнуть это слепое через край бьющее счастье. Толстой, вечно противоречивый, дал нам две версии этих медовых месяцев: одну в "Анне Карениной", в которой чрезвычайно много автопеографических черточек из этого периода его жизни, а другую в "Страшной исповеди позднышева" в "Крейцеровой сонате". Завеса над интимной жизнью молодых супругов до известной степени поднялась только тогда, Когда жизненная трагедия их стариков уже подходила к концу, и немогая под тяжестью взводимых на неё со всех сторон, но без всякого права обвинений, бедная Софья Андреевна испытывала вполне понятную потребность оправдаться, и натура страстная, не сдержанная, А под конец и определённо замученная жизнью и больная, иногда в интимных беседах она приоткрывала завесу над своей брачной жизнью и рассказывала о том, что встретила она на первых шагах в ясной поляне. Может быть, со временем её интимные записки будут опубликованы полностью, и мы узнаем крестный путь этой женщины. Путь всякого человека есть в конце концов крестный путь во всех подробностях, но и то, что удалось узнать до сих пор, заставляет сказать с полной определённостью и без малейшего колебания: есть ли и виновно, то заслуживает всякого не только снисхождения, но и сострадания. Пыталась рассказать она о своей драме и в художественных произведениях, которые ещё не опубликованы, а может быть и уничтожены, и о которых она не раз говорила бедная женщина людям, которые никак уж не могли претендовать на звание близких ей людей, хотя бы по годам только, как это было, например, со мною. Так, в одной из таких своих записей она рассказывает в художественной форме, в третьем лице, как герой её романа, возвращаясь после свадьбы с молодой женой к себе в имение, тут же в карете предъявил ей потрясённый впервые свои супружеские права. Как потом, когда она вся розовая и нежная, только что вступила на порог своего нового дома, Кто-то из доброжелателей, указывая на одну из баб, которые мыли полы, молодую и красивую, шепнул тихонько: "А это вот сударышкой Твоего мужинка была". И потому, когда один из биографов Толстого уверяет нас, что обмен письмами с какой-то пустынкой девицей имел для Толстого громадное значение, Мы вправе спросить этого возвышенного летописца, не больше ли значение имело для него это вот окулина или матрёна, которая потом мыла полы в его доме, и в первый же день пребывания молодой его жены в этом доме ударила эту жену в сердце отравленным ножом воспоминание. Женщина может занять собой годы жизни человека и не оставить в его душе никакого следа, и может только лёгкой тенью скользнуть в отдалении и наложить свою печать на его душу до гроба. Нет, даже медовый месяц их далеко не был безоблачным. Потом, как говорят, жизнь их протекла без малейшего неверного шага, и Софья Андреевна не раз подчёркивала свою безупречность. Пусть кто-нибудь скажет, что он пожал руку графине Толстой хоть один раз более нежно, чем это следовало, сказала она мне раз, когда в стенах белого еснополянского дома уже бушевала последняя буря. Но Искушения были, и искушения сильные. Страшный дьявол, как признавал Толстой в старости, автобиографичен. Это те тени, без которых не может быть картины. Семейное счастье поглотило Толстого настолько, что в октябре уже он совсем прекращает свои школьные занятия, а вскоре и свой педагогический журнал «Контакт». который шёл очень плохо и ничего, кроме убытка, не давал. Опять с головой уходит он в хозяйство, юфанствует, и молодая жена всячески помогает ему и одна ведёт контору и кассу. Разумеется, и в способах ведения хозяйства он то и дело совершает всякие открытия. Так ему становится вдруг ясно, и он торопится поделиться этим с Фетом, что всякие управляющие и приказчики только помеха делу. Попробуйте прогнать всё начальство и спать до 10 часов, и всё пойдёт, наверное, не хуже. Неизвестно, последовал ли этому радикальному совету тихий Фет. В временами Натальстова, недоверчивого, подозрительного, налетают порывы ревности к какому-то несуществующему сопернику, который вполне стоил бы её, но малейший проблеск понимания и чувства, и я опять весь счастлив и верю, что она понимает вещи, как и я. И как всегда, Стучатся в его сознание черные мысли о смерти, и он записывает, «Я качусь, качусь под гору смерти, а я не хочу смерти, я хочу и люблю бессмертие». Но не тусклое бессмертие любит он, он ошибается, он любит яркую, поющую, огневую жизнь с ее тусклой. Троицным днём, вянущей черёмухой, кумачом и горячим солнцем. Он так любит её во всех её проявлениях, что весной, как только солнце спускается за далёкие леса, он забывает хозяйство, молодую беременную первым ребёнком жену, свои творения и с ружьём бежит в лес. чтобы насладиться весенними запахами, лесной тишиной и каруселью влюбленных вальшнепов в сиреневых сумерках, когда над темной лесной пустыней загорается лампадой первая звезда. А то унесется он на пасеку, наденет сетку и целыми часами проникновенно всматривается в жизнь пчел. Все это не бессмертие. Это больше, чем бессмертие, это жизнь. То есть, если угодно, самый влекущий, единственно влекущий человека лик бессмертия. А в голове его уже роятся и настойчиво просятся на бумагу образы величайшего произведения его Войны и мира. Сперва он хотел писать декабристов. Но исследуя исторические причины этого яркого эпизода нашей истории, Толстой естественно пришёл к эпохе наполеоновских войн, которая поразила его своим ярким колоритом и величественным значением. И потихоньку декабристы умерли, и начались сладкие муки творчества над этой русской Иллиадой, муки которые иногда прерывались светлыми взлётами и чувством своей силы и торжества. Коли можно было бы успеть одну сотую долю исполнить того, что понимаешь, но выходит только одна десятимиллионная. Всё-таки это сознание, что могу, составляет счастье нашего брата в нынешнем в 1864 году с особенной силой это испытываю. Творческая работа его на время прерывается. На охоте с барзами он падает с лошади и вывихивает себе руку. Руку вправляют, но неудачно, и мучительное лечение, для которого пришлось даже ехать в Москву, продолжается целых 3 месяца. Наконец он поправляется и снова с головой уходит в свой роман изучает материалы едет на Бородинское поле роется в библиотеке Румянцевского музея пишет и перечёркивает, перечёркивает, перечёркивает. И молодая жена его, то беременная, то кормящая, то опять и опять беременная, переписывает на белые его каракули. Он снова вымарывает всё, она снова переписывает, каким-то чудом, колдовством угадывая то, что эти иероглифы значат. И этот тогда хорошенький яснополянский Шампольон до конца дней мужа сохранил эту таинственную способность читать то, чего никто, даже сам автор, прочесть не мог. Примечание. Жан Франсуа Шампольон, французский учёный, изложил принципы дешифровки иероглифического письма древних египтян. Конец примечания. И даже в старости часто бывало, что Толстой, досыто поломав голову над расшифрованием какой-нибудь своей страницы, в конце концов звал на помощь жену. «А ну-ка, Соня, прочти, что я тут такое написал!» И та всегда угадывала. «Ах, эти толстовские черновики!» какая это великая школа для всякого писателя. Сколько перечеркиваний, сколько исправлений, какой напряженнейший труд. Мало того, что он часто по двенадцати раз заставлял переписывать законченные, казалось, главы. Уже когда начинался набор, часто в типографию летело из ясной поля на телеграмма, чтобы там исправили какое-нибудь одно слово. И интересно, что безумствое так над своими творениями, он никогда не обращал никакого внимания на самый слог, который был и остался до конца тяжёлым и неуклюжим, как ни у одного писателя в мире, а в результате безбрежное обояние. Раз у Толстого была какая-то очень спешная работа, Он попросил своих гостей помочь ему закончить её. Нас рассадили по парочкам, рассказывает его старый друг графиня Александра Андреевна Толстая, на отдельных столах, каждую даму с кавалером. Составилось 6 пар. Мне достался Кузьминский, и мы сидели отдельно в маленькой гостиной, другие же все в большом зале. Он диктовал а я писала. Совсем неожиданно вдруг стали попадаться такие неуклюжие фразы, что я невольно вспомнила «непроходимое болото», как выразился раз о Толстом Тургенев, и не могла решиться не переступить болото, не передать печати в этом виде. Кузьминский, хотя и соглашался со мной, но считал невозможным простым смертным поправлять Толстого. И наконец, начало великого произведения появилось в печати и заговорила критика. Без скрежета зубовного и без смеха нельзя теперь читать все эти пошлости, которые были обрушены присяжными критиками на гениальное произведение. Вот несколько из этих выпадов, подписанных тогда известными А теперь совершенно забытыми именами. Если бы к слабой, опытной мудрости графа Толстого придать силу таланта Шекспира или даже Байрона, вещает господин Шилгунов. То, конечно, на земле не нашлось бы такого сильного проклятия, которое бы следовало на него обрушить. Другой газетный пророк старается. Благодаря отсутствию всякого плана и всякой логической концепции между рассказываемыми событиями, роман Толстого можно разогнать не на четыре, а на двадцать четыре тома. Хватит ли только у публики терпения дождаться конца? А граф Толстой, кажется, не намерен церемониться и, как слышно, написал уже пятый том. Ещё бессмысленнее и грубее выпад другого такого же наставника. В том виде, как роман написан, он представляет ряд возмутительных, грязных сцен, которых смысл и значение явно не понимаются автором. Он в таком умилении от своих героев, что ему кажется каждый их поступок, каждое их слово интересным. На этих страницах видишь уже не героев, а умиление самого автора, восхищающегося людьми, чей вид заставляет содрогаться от ужаса и негодования. С начала до конца у графа Толстого восхваляются бойство, грубость и глупость. При чтении военных сцен романа постоянно кажется что ограниченный, но речистый унтер-офицер рассказывает о своих впечатлениях в глухой и наивной деревне. Невозможно не чувствовать, однако же, что тут и рассказчик, и слушатели совсем другие, поэтому рассказ беспрерывно и больно задевает, как те фальшивые ноты, которые заставляют судорожно искажать лицо и скрежетать зубами. и даже знаменитый Салтыков-Щедрин, который думал, что обличение памподуров губернаторов есть очень важное общественное дело, размахнулся по войне и миру и заявил, что эта книга напоминает ему болтовню бабушек и нянюшек. Были, конечно, и похвальные, и даже восторженные отзывы, Но и они, в общем, были поверхностны и далеко не ухватили огромного значения для русской литературы и жизни этого произведения, которое они пытались истолковать. Тем и с критиков, которые в качестве знатоков дела развязно заявляли, что это даже и не роман совсем. Толстой с величайшим достоинством заслуживающим всякого подражания, говорил. Не роман? Прекрасно. Но и мёртвые души Гоголя не роман, и записки из мёртвого дома Достоевского не роман. Так что же, если это не роман, то это та форма, в которой мне заблагорассудилось высказать то, что я хотел высказать. Если толстовские черновики лучшие из школ для всякого писателя, то точно такой же исторический обзор критической литературы, а его первых трудах тоже школа для них, и школа совершенно необходимая. Без смеха и отвращения нельзя читать всю эту стряпню. Во всяком случае молодой автор, ознакомившись с деятельностью критики на примере хотя бы одного Толстого, хорошо сделает, если не будет собирать о себе газетных вырезок. Лучший девиз для него, единственно верное правило это будь верен самому себе и никого не слушай. Толстой пошёл как раз этим путём, и, может быть, отчасти поэтому и стал толстым. Жизнь его всё ширилась, углублялась, слава креплы, и всё слышнее были из туманных дали будущего трубные звуки триумфального марша. Ясная поляна в это время большое, сытое, солнечное гнездо, в котором жизнь, подчинённая поэтическому ритуалу старого русского быта, кипит любимым и успешным трудом и любовью а вокруг над этими полями тяжко повисла угрюмая хмара голода эти противоречия жизни тревожит чуткое сердце толстого предстоящее народное бедствие голода пишет он в одном письме с каждым днём мучает меня всё больше и больше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 и обдирает мозольные пятки мужиков и трескает копыта у скотины право страшная у нас погода хлеба и луга и тяжкие вопросы вызванные этими противоречиями розовой редиски и мозолистых пяток тревожат его уединение всемирно народная задача России пишет он в это время в своём дневнике состоит в том, чтобы внести в мир идею общественного устройства без поземельной собственности. Собственность кража останется большей и истинной, чем истина английской конституции до тех пор, пока будет существовать род людской. Это истина абсолютная.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 собственность поземельную это истина не есть мечта она факт выразившийся в общинах крестьян в общинах казаков эту истину понимает одинаково учёный русский и мужик который говорит пусть запишут нас в казаки и земля будет вольная эта идея имеет будущность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 с непрестанным восторгом читает гениальнейшего из людей Шопенгауэра, изучает Канта и бесится над произведениями ненавидимой им Жорж Санд. Что за превратная дичь с фразами науки, философии, искусства, морали, записывает он в дневнике. Пирог с затхлым тестом и нагнилым масле с трюфелями, с терлядями и ананасами. Примечание. Артур Шопенгауэр, 1788-1860 годы, немецкий философ, представитель волюнтаризма. Иммануил Кант, 1724-1804, родоначальник немецкой классической философии. Центральный принцип этики Канта основан на понятии долга, категорический императив. Конец примечания. Подыгрывая себе на гитаре, он поёт чувствительные романсы. Скажи ей, что пламенной душой принимает участие в шумных балах и маскарадах, которые устраиваются в ясный на святках, занимается скульптурой, улучшением породы скота и птицы, сажает по вырубкам леса. выступает на военном суде защитником солдата, которому грозит смертная казнь за оскорбление офицера. Едет на роскошную охоту к соседям, где были собраны сотни дорогих собак и лошадей, где все охотники и псари были в дорогих кафтанах, и на привалах рекой лилось шампанское.